Глава 38. Лара. После завершения занятия я полезла в сумку, чтобы достать оттуда телефон. Не идти же к Денису с сумкой. И уронила на пол какой-то маленький кусочек картона. Подняла его и с недоумением уставилась на надпись. Аланов Лев Иванович, коммерческий директор. И какой-то незнакомый логотип. Серебряно-черный, стильный такой. О, Господи, я уже почти забыла про этого мужчину. Ну ладно, не почти, а совсем забыла. А ведь мы с ним договорились. Кстати, о чем мы договорились? Свидание в понедельник. Он заедет за мной к девяти утра. Но не домой, а к метро. И к какому метро ехать я должна сообщить мессенджер? А может, ну его? Ага, но я поеду к Вике во вторник, и если я правильно понимаю характер этого царя зверей, он меня там подкараулит и предъявит претензию. Лучше уж встретиться с ним и ясно показать, что я женщина не его круга. Ему бы кого-нибудь покруче и посесястье то есть я хотела сказать попрезентабельнее. Все-таки коммерческий директор. Зачем ему обычный репетитор? Для коллекции? То густо, то пусто. Пробормотала я, имея в виду количество мужиков вокруг себя в последнее время. И внесла в память телефона номер льва, назвав его для прикола хищником. А что ему подходит? Нашла контакт льва в мессенджере и быстро набрала, что буду ждать его ровно в девять у метро такого-то, и пусть не опаздывает, я этого не люблю». «Лучше сразу показать ему, что я тоже хищник с характером, потому что такому человеку будет комфортнее с травоядной коровкой». Но пока льва не впечатлила. «Договорились», — написал он через пару минут. «А цветы-то какие любишь?» «Чертополох люблю и крапиву». «А крапива — это разве цветок?» «Не цветок, но она цветет. Белыми такими цветочками. Очень симпатично». Ответил лев, на мой взгляд, непредсказуемо и находчиво. «Понял». «Значит, ты та еще крапива, но и тебя можно заставить свести. Буду стараться». «Умный мужик, да. Но это ему не поможет».